Глава двадцать шестая. «Господин, прошу, посмотри, какой танец для тебя и твоего друга приготовила одна из рабынь». Равиль, сидящий рядом с Абрагимом, показал на появившуюся перед шатром девушку. «Это лучшая танцовщица из всех твоих женщин». Див повернул голову и скользнул взглядом построенной фигурки, прикрытой прозрачным шифоном. Да, она была хороша, но Див снова ощутил знакомое чувство равнодушия. Он не испытывал той заинтересованности, которая обычно возникала при виде красотки и через несколько минут переходила в желание обладать. По той же причине он не узнал в этой танцовщице женщину, совсем недавно побывавшую в его постели. Равиль тоже заметил равнодушие хозяина и недоуменно повернулся к Эбрагиму, который сидел мрачнее тучи. Что происходит? Господин не реагирует на женщину. И на какую женщину? Это все из-за нее, прошептал Ибрагим, бросая гневный взгляд на Ванду. Она очаровала нашего повелителя, свела его с ума. Нужно спасать его. Спасать? Равиль не очень понимал, к чему он клонит. Да. Или ты хочешь, чтобы у этой девки появилась власть? Ибрагим почти шипел, стараясь, чтобы Диф ничего не заметил. Никогда не было такого, чтобы кто-то из рабынь занимал место выше остальных. Никто не должен влиять на хозяина. Но как мы можем спасти его? Удивился Равиль. Не убивать же ее. Тише ты! Ибрагим вцепился в его руку. Нет, убивать мы ее не будем. Но я придумаю, как избавиться от этой выскочки. Девушку, которая вышла танцевать после кучки нарядных красоток, я узнала сразу. Не знаю почему, но эта восхитительная фигура и шикарные волосы въелись мне в память самым невероятным образом. И сейчас, глядя на нее, я понимала, что эта женщина может свести с ума любого, что она и делала, танцуя дикий танец под быструю волнующую музыку. Ее волосы разлетались блестящим покрывалом. А изящная талия извивалась так плавно, что от нее невозможно было оторвать взгляд. Почувствовав укол ревности, я быстро взглянула на дива и тут же изумленно отвернулась. Он что-то рассказывал Коте, которая сидела между ним и змеем. Карим тоже улыбался, глядя на девочку. Видимо, у них была какая-то интересная общая тема. Я прислушалась и поняла, что они говорят о каком-то волшебнике, которого предала невеста. «Господи, что они там обсуждают?» Я тихонько засмеялась, но Див услышал и, склонившись ко мне, прошептал. «Что рассмешило тебя? Кто этот волшебник, имевший такую гадкую невесту?» Тоже прошептала я. «Я его знаю?» «Конечно, это Карим», — ответил Див и подмигнул мне. «Если хочешь, я тебе потом расскажу эту удивительную историю». «А можно я расскажу?» Котя перелезла через него ко мне и радостно сообщила. «Я тоже знаю эту историю». «Хорошо», — согласилась я, смеясь. «Я приду к тебе, и ты мне всё подробно расскажешь». В этот момент музыка стихла, и, взглянув на танцующую девушку, я заметила, как под затухающие звуки с её лица слетает вуаль, и она испуганно подхватывает её на лету. Взгляд ее широко раскрытых глаз метнулся в сторону шатра, и тут же в нем появилась ярость. Но длилась эта секунду. Быстро нацепив вуаль обратно, она скрылась за развивающимся пологом и побежала между кустами. Ты совсем не смотришь на танцы женщин, не удержалась я. Они стараются для тебя. Что я не видел в них? Пожал он плечами. Каждый из них подарит какой-нибудь наряд или драгоценность за старания. Они будут рады. У меня все возликовало внутри, и я удивилась своим чувствам, что бы это значило. Что ж, придется наконец признаться себе, что да, я влюбилась на все сто процентов. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо от того, что прекрасное чувство разрасталось во мне и теплом отдавало в душу. А плохо было по одной причине. Этот мужчина был не тем, в которого стоило влюбляться. Ты ревнуешь меня? Вдруг спросил он, и в его глазах застыло нетерпеливое ожидание. Нет. Мне хотелось, чтобы мой взгляд был достаточно твердым, когда я подняла голову. Дифф лишь усмехнулся, и я поняла, что он не поверил мне. Карим же все это время был задумчивым. и отвлекался лишь на Котю. От такого внимания к своей персоне девочка щебетала не прекращая. Я решила, что обязательно спрошу у Дива о Коте. Может, он все-таки расскажет мне, зачем держит ее здесь. В том, что он вылечил ее, у меня уже со мной не не было. Ребенок был настолько живым и счастливым, что узнать в нем бледную болезненную девочку не представлялось возможным. После танцев начались сольные выступления. но как ни старались девушки привлечь внимание своего хозяина, это ему удавалось очень плохо. Диву совершенно не интересовал этот концерт. Когда, наконец, все представления закончились и женщины расселись во втором шатре, Карим сказал, обращаясь к Диву: "Твои рабы не любят тебя. Каждый из них жаждала твоего внимания. Я уделяю им достаточно внимания", ответил Див и недовольно поджал губы. иногда они раздражают меня. В этот момент я заметила, как вытянулось лицо Ибрагима. Что случилось? Ему было странно слышать, что господина могут раздражать красивые женщины? Плюнув на все правила и запреты, Лаура убежала в глубь парка и усевшись под густой шапкой карликовой ивы зарыдала. Слезали лиси из ее глаз с нескончаемым потоком, выпуская наружу все обиды и разочарование. Она так старалась. Надеялась, что Див обратит на нее внимание, но снова ничего не произошло. Лаура Вестанец была уверена, что он смотрит на нее, но когда по плану упала вуаль, она быстро взглянула на Дива, ожидая взгляда горящего желанием и восхищением, но увы. Он был занят мерзкой девчонкой и блондинкой, сидящей с таким видом, будто она уже чувствовала себя хозяйкой. Что случилось, женщина? Почему ты сидишь здесь, а не с остальными? Лаура подняла заплаканные глаза и увидела Равиле, стоящего возле нее. Она испуганно поднялась и тут же, не удержавшись, гневно выплюнула: "Я должна быть с ним, я, а не это. Господин не должен выделять одну женщину из всех, это опасно." Чем опасно? Равиль внимательно посмотрел на нее. Тем, что стоит повелителю попасть под влияние женщины. Как этим домом будет управлять она? Лаура сказала это и тут же замолчала, понимая, что наговорила лишнего. Ты умна, Равиль мягко взял ее под локоть и повел по дорожкам парка. Высуши свои слезы и иди к остальным. Ты мне еще понадобишься. Вы поможете мне вернуть расположение господина? Лаура почувствовала, что у нее появилась отличная возможность. Я постараюсь, кивнул мужчина. Иди. Не желая испытывать судьбу, девушка вытерла мокрые щеки и пошла обратно. Близким слугам и помощникам дива не нравилась проклятая блондинка, и это было главным козырем в ее будущем. С гордо поднятой головой Лаура вошла в шатер, где сидели остальные женщины, и села в углу, не желая никаких разговоров. Но никто из девушек и не собирался общаться с ней, так как все были заняты обсуждением блондинки. Что же будет теперь с нами? Уже знакомая Лаури золотоволосая рабыня волновалась больше всех. Нас выгонит отсюда. Почему это нас выгонит? Брюнетка недовольно взглянула на нее из-под нахмуренных бровей. Что ты опять выдумываешь? Я не выдумываю, а говорю то, что вижу! Вспыхнула девушка. Эта Ванда сидит вместе с господином, ест с ним с одного стола и спит с ним в одной кровати. И что? К их разговору присоединилась меловидная блондинка. Чем-то зацепила она дива, вот и нравится ему. Только не надолго это. В скорости надоест она ему, и господин снова вернется к нам. Если бы так и было, вздохнула ее подруга и взялась за пирожные. Мне-то и идти некуда, а еще и работать придется. Лаура брезгливо покосилась на нее и тут же отвернулась, не в силах смотреть на эти жующие лица. Ну ничего, как только она получит, что хотела, эти девки вылетят отсюда. Лаура даже улыбнулась, вспомнив свои мысли. Возможно, вылетит без головы или прямо с обрыва в море. Ей хотелось что-то делать, что-то предпринять, но что она могла? Использовать свои знания и колдовство значит выявить себя, ведь магию Див почувствует сразу, да и не подействует это на него. А что если... Глаза Лауры загорелись и забегали в поисках Равила и Ибрагима. Где же они? В шатер вошла служанка и, поставив поднос с очередными сладостями, скрылась за плотной тканью. А Лаура скользнула за ней. Стой! Она схватила служанку за руку и та испуганно замычала, отталкивая ее. Лаура стащила с пальца кольцо и сунула ей в ладошку. Найди Равила и скажи, что я хочу поговорить с ним срочно. Служанка посмотрела на украшение и через несколько секунд сомнений, промелькнувших в ее глазах, кивнула. Ждать пришлось недолго. Равиль заглянул в шатер и поманил Лауру: "Иди сюда". Девушка быстро поднялась и вышла за ним в темноту, царящую позади шатра. "Что ты хотела?". Он раздраженно и нетерпеливо покачивался с пятки на носок. "Я же сказал тебе успокойся. У меня есть одна идея". Лаура, волнуюсь, заглянула ему в глаза. «Разрешите рассказать?» «Ты мне надоела!» Равиль нахмурился и рявкнул. «Рассказывай!» «А что, если опоить её и положить в кровать друга господина?» сказала Лаура и замерла, страшась его реакции. «Что?» Равиль схватил её за плечо и сильно встряхнул. «Ты хочешь подставить Карима?» Нет, нет, нужно выбрать момент, когда его не будет в покоях, и тогда Див подумает, что она сама пришла к нему и в ожидании уснула обнаженная. Равиль задумчиво слушал ее, а потом резко сказал: "Возвращайся обратно и не вздумай проболтаться о нашем разговоре, иначе я ничего не скажу". Горячо воскликнула Лаура: "Можете верить мне, я придушу тебя своими руками", предупредил Равиль. Искрылся в темноте, оставив ее довольно потирать руки. Праздник закончился, и попрощавшись с Каримом, я взяла котю за ручку и повела к дому. Она выглядела уставшей и сонной, широко зевая каждые пять минут. Мы почти подошли к главному входу, когда с другой стороны показалась стайка женщин в разноцветных нарядах. Я шагнула в тень, потянув за собой девочку, и на ее вопросительный взгляд шепнула: «Пусть идут». И мне зачем нас видеть? Они исчезли в доме, но стоило нам выйти из своего убежища, как мы столкнулись с еще одной девушкой, отставшей от остальных. Она вздрогнула, увидев нас, и я поняла, что это все та же красотка, танцевавшая горячий танец. При виде нас на ее лице промелькнул калейдоскоп чувств, от ненависти до презрения, и я на физическом уровне почувствовала ее неприязнь. Котя сжала мою ладонь так, что я с удивлением взглянула на неё, но девочка была занята тем, что в упор смотрела на женщину, стоящую в метре от нас. На маленьком личике не осталось и следа сонливости. Оно стало жёстким, серьёзным и невероятно взрослым. «Чего вылупилась?» — прошипела девушка, и её полные губы превратились в тонкую некрасивую линию. «Любуешься? Предательница!» почти выплюнула Котя, и я охнула от неожиданности. «Врунь я!» «Что?» — выдохнула девушка, сжав пальцы, которые тут же стали похожи на когти. «Ты что сказала? Ты предательница!» Снова прошипела Котя, и я, наконец, придя в себя, схватила её на руки. «Прекрати, так нельзя!» Я понесла девочку прочь, а она тяжёлым взглядом смотрела через моё плечо, И мне казалось, что я чувствую, как она сама стала тяжелей. Зачем ты нагрубила этой девушке? Я усадила Котюну в кровать, а сама опустилась на колени. Ты же добрая девочка. Она плохая. Девочка надулась и отвернулась от меня. Ты не хочешь поговорить со мной? Я искренне не понимала, что с ней происходит. Она не могла знать эту женщину, и такое поведение казалось странным. Нет. Я хочу спать. Котя не шла на контакт, и я решила оставить ее в покое. Ладно, спокойной ночи. Мягко прикрыв за собой дверь, я увидела служанку, спешащую к ребенку, и медленно пошла по пустым коридорам. Стоит ли говорить об этом диву? Возможно, эта ситуация не стоит и выеденного яйца, а я буду лезть к нему с глупостями. Мало ли что у девочки в голове. Ребенок привязан ко мне и, вероятно, видит в этих женщинах соперниц, но реакция была только на эту красотку. Ладно, время покажет. Самое странное, что я переставала видеть в них соперниц, в отличие от Коти, и это немного пугало. Стоит мне расслабиться, и все может рухнуть, ведь Див не предсказуем, и кто знает, не приведет ли он в этот дом очередную девицу. Нужно быть готовой ко всему. Диво в покоях не было, и переодевшись, я прилегла на кровать, терзаемая сомнениями и дурацкими мыслями. Взгляд упал на мешочек с драгоценным камнем, и я улыбнулась. Мой дивный любовник все-таки был щедр. Интересно, спит ли он с другими женщинами? Эта мысль немного кольнула в сердце. Ну, в последнее время вряд ли. Он постоянно со мной. А дальше? Что будет дальше? Скорее всего, Див не изменит своим привычкам. Уснула я с испортившимся настроением и не услышала, как он пришел и пролег рядом. Уже глубоко ночью я проснулась от того, что было ужасно жарко, и пошевелившись поняла, что прижата к горячей груди Дива. Ты отлипаешь от меня. Сонно промурлыкал он и погладил меня по бедру. Мне жарко, шипнула я в ответ, и мы слиплись как голубцы в кастрюле. Что такое голубцы? Я услышала в его голосе смех. Это очень вкусно. Я вспомнила, как когда-то бабушка готовила их и не удержавшись облизнулась. Не объяснить. Ну что ж, тогда не трать время на слова, мой голубец, и прилип необратно. Он развернул меня и опустился сверху. Так тоже похоже. Не очень. Я с удовольствием вдохнула аромат его разгоряченного тела, но уверена, что ты вкуснее.